Советник и глава департамента молча переглянулись и без слов согласились, что источник информации ненадежен, сама информация противоречит здравому смыслу, а чтобы уяснить, что там происходит на самом деле, надо идти самим и проверять. В главном зале их встретила толпа таких же перепуганных священнослужителей. К счастью, паника, блеяние и заикание поразили не всех поголовно, и нагрянувшему начальству сумели объяснить, что наместник спустился вон оттуда и побежал вон туда, Насчёт погрома они не уверены, а жертвы точно есть, как минимум одну все видели. Начальство окинула взорами зал, на пару мгновений задержавшись на золополочных постаментах, а опять приглянулась и опять поняла друг друга без слов. "Проводите", коротко приказал брат Чань, выбрав из трясущейся толпы наиболее, как ему показалось, вменяемое лицо. Свиту отец сделал себе из своего капюшона, но смиренно поклонился и попросил следовать за ним. Вот тут-то нюх и стал подсказывать брату Шилару, что всё совсем не так удачно и радужно, как ему поначалу показалось. Конечно, насчёт кровавых рек любезный брат наврал в перепугу, но след оставленный наместником по дороге от зала до кухни искращал всякие сомнения. Кому-то сегодня очень не повезло. А учитывая, что не вменяемый демон не крашил кого попало, а сосредоточил весь свой пыл на одном объекте, Можно было без труда догадаться, кому именно. У двери кухни топталась ещё одна группа бледных, напуганных людей. Они уже достаточно осмелели, чтобы приблизиться к кухне, которую на месте покинул с минуту назад, но ещё не настолько, чтобы туда входить. Шилар решительно распахнул дверь, уже представляя себе, что там увидит, и шагнул через порог. Братча не отстала от него ни на полшага. Увиденное настолько выходило за рамки ожидаемого. что братья остановились у порога и целых 3 или даже 4 секунды помедлили, прежде чем в очередной раз переглянуться. Как вы полагаете, брат Шлар? Сомнением прояснётся глава департамента. Это можно опознать. О, я полагаю, брат Шань, отозвался советник, что в этом нет необходимости. У меня тоже мелькала такая мысль, признался Хин. Но не должны ли мы её проверить? Вне всяких сомнений, заверил Шеллар. Пригляять надо всегда, даже если кажется, что сомнений быть не может. Они одновременно развернулись и вышли, так как оба в равной степени понимали, что проще вернуться по следам и найти, откуда начался славный путь господина наместника, чем пытаться что-то опознать в обнаруженной кучке фарша. Шагая обратно по тем же коридорам в зал, а оттуда вверх по лестнице, Шеллар торопливо прикидывал В каком состоянии сейчас Харган, и не придется ли это состояние как-нибудь корректировать? И как бы теперь извернуться, чтобы сначала остаться с ним наедине хотя бы на пару минут, чтобы проинструктировать, а потом обеспечить публику, для которой можно будет убедительно изобразить безуспешные попытки от него отвязаться? Нет, похоже, рано он радовался. Скандал не упростил задачу, только усложнил. Варианты ложились один на другой, как исписанные листы в стопку – Пока что на все рассмотрены расклады, находилось подходящее решение, где-то проще, где-то сложнее, но ничего невозможного. Только бы этот безбашенный демон ничего с собой не сделал. Мысленно взмолился Шелар, уже на последнем повороте, дойдя до этой версии и обнаружив, что при таких условиях задача решения не имеет. Нет, конечно, запасные варианты есть всегда. И даже в этом случае можно воспользоваться планом капкан. А если не выйдет, плавно перейти к плану тупик. Но в обоих этих планах имелся один весьма неприятный изъян, из-за чего они, собственно, и были оставлены на самый крайний случай. Кажется, мы не ошиблись, произнёс брат Чань. Шэлар сообразил, что в задумчивости позабыл с ним переглянуться, и согласился, изучая висящую на одной петле дверь. Насколько я помню, это кабинет брата Аркадиуса. Совершенно верно. Войдём. Думаю, осмотреть кабинет в состоянии моей сотрудники. Нам потом доложат. Лучше вернемся в дворец». Шелар не стал настаивать. Что там у них произошло, Харган и сам расскажет. А вот поторопиться стоит. Конечно, вряд ли он покалечит еще кого-нибудь, раз приступ ярости у него уже прошел. И сомнительно, чтобы он, как в прошлый раз, зазывал селителей и требовал срочно вылечить свою жертву. Но есть масса других способов усугубить и без того неприятную ситуацию – Поэтому лучше не оставлять его одного. Во дворец, когда Кодка скомандовал брат Чань, и Шэлар уловил в взгляде телепартиста завистливое восхищение. Дескать, вот же люди, ничего не боятся. На кухню сходили, даже не побледнели, а теперь и вовсе отправляются прямо в пасть наместнику и хоть бы дрогнули. Покинув гостевую комнату, бесстрашные люди первым делом прислушались. Ни паники, ни беготни, Ни криков о помощи до них не донеслось. Дворец жил своей жизнью, и никакие посторонние звуки не нарушали его обычный рабочий шум. "Разделимся?" скорее спросил, чем предложил Шиллар. Ясно, что на любое его предложение брат Чань ответил бы отказом, а вот услышав вопрос, пусть поломает голову: чего хочет от него коварный шпион, с какой целью и как лучше на это ответить? "Нет", отозвался глава департамента пару секунд спустя. Так и не смог решить, бедняга, на кого нацелился советник, на демона или на нимфу, и решил присматривать за ним лично. «Пойдемте вместе». Долго искать не пришлось. Первые же опрошенные и подданные, по странной случайности ими оказались сотрудники Департамента безопасности, просто удивительно, откуда они взялись в дворце в таком количестве. Изловленные по дороге, доложили, что из кабинета наместника слышали выстрел, но войти никто не осмелился». На этот раз господа не стали даже переглядываться, вернее, и ши лар не стал. Брат Чань, может, и взглянул на него в надежде засечь какую-нибудь реакцию, а вот сам советник решил не поставляться. То, что он встревожился, реакция естественная. Наверняка сам глава департамента подумал о том же, и встревожился не меньше, а вы вот встречаясь с ним взглядом советник не рискнул. Он не был уверен, что где-то в самой глубине его глаз не отразится нечто большее, чем простое беспокойство. Ничто такое всего не следует видеть при ничтожном химском разведчике, если, конечно, его артанский коллега не хочет завалить ко ядерным демонам и оба запасных плана. Постенные метры, нависявшие шеларов снах, об этих последних запасных вариантах не знали. Возможно, догадывались. Любой неглупый человек мог повторить его размышления, если бы, конечно, потрудился пройти их до конца, до настоящего полного логического конца, о котором обычно боятся не только говорить, но даже думать. как будто от этого он становится менее вероятным. Наверняка догадывались, только не решались об этом заговаривать. Мэтр Дэн, как давно заметил Шелар, чувствовал себя слишком посторонним, чтобы влезать не в свое дело, о котором он, к тому же, недостаточно осведомлен – советами и поучениями. А мэтр Максимилиано боялся сглазить, потому и не заговаривал об этом, только убедительно просил не геройствовать. Шелар столь же убедительно соглашался, что мэтр абсолютно прав – И героиская гибель не входит в его планы, если, конечно, не вынудят обстоятельства. И тактично малочил при этом о планах капкан и тупик. Зачем провоцировать излишне эмоционального метра на жаркие споры с криками, руганью и разбиранием косы, если до самого предмета спора дело, возможно, не дойдёт. А если дойдёт, его мнение всё равно ничего не изменит. У двери в приёмную нервно переминались с ноги на ногу несколько охранников и весь десущих подчинённых брата Чанья. И кто же встревожил одинокий выстрел, то полномочий вламываться в кабинет наместника бедняги не имели, а проявлять инициативу опасались. Не потому, что боялись наместника, а его последнем подвиге они могли ещё и не знать, а по гораздо более прозаическим причинам. Неизвестно ещё, нужны ли они там внутри и могут ли быть полезны, а вот примерный список неприятностей за проникновение в рабочий кабинет правителя без достаточных на то оснований представляли себе вполне чётко. А если в этом кабинете ещё и пропадёт что-нибудь, последствия из категории неприятности быстро перейдут в категорию смертельно опасных несчастий. При виде высокого начальства мающиеся подданные с видимым облегчением расступились, и на их лицах отразилась готовность доложить быстро, чётко и ясно обо всём, что бы у них не спросили. Спрашивать их, тем не менее, никто не стал. Начальство решительно пересекло приёмную, не издав ни звука, и рывком распахнуло дверь кабинета. Судя по всему, Боги сегодня не благоволили к советнику. А может, их и не было вовсе. Или просто такова его судьба, с которой он упорно пытался спорить. А она повела себя с ним примерно так же, как он сам с мэтром Максимилиана. Не стала спорить и сделала по-своему. Может, и право друзья провидцы, утверждающие, что с ней бесполезно бороться. Ведь все, чего он добился, это лишний год жизни. Будет смешно, если он умрет именно в субботу. Когда действительно выйдет ровно год. Брат Чань, склонившийся над столом, степенно выпрямился и отступил на шаг. Мёртв, коротко подтвердил он то, что было видно даже издали. Бедняга, с искренним сочувствием произнёс Шэлар. Парень всё-таки не выдержал, сломался, когда осталось совсем немного. Глава департамента обернулся и пристально на него посмотрел. Вам действительно его жаль, брат Шэлар? «Да», — грустно кивнул советник, — «представьте себе, мне действительно его жаль, и я в самом деле хорошо к нему относился. Не из страха и не из желания подоститься, а из искренней симпатии, может быть, не вполне объяснимой, но все же настоящей. А вот брата Аркадиуса мне не жаль ни вот столичка». Брат Чаня отвел взгляд, то ли убедившись, что поживиться свежими наблюдениями не удастся, то ли спохватившись, что наблюдение может быть обоюдным. Мы должны будем как-то объяснить всё повелителю. К сожалению, печально согласился Шелар, и как ни обиднох постов у нас нет. Полагаю, следует всё же вызвать экспертов, чтобы провели тщательный осмотр помещения и тела. На первый взгляд, действительно самоубийство, но проверять, как вы справедливо заметили, надо всегда. Похоже, брат Ця не торопится хватать под локти беззащитного теперь советника и волочить к себе в норы на свидания с умельцем Тедди. В чём же дело? Считает лишним или преждевременным? Да, конечно, и неплохо бы одновременно осмотреть кабинет первосвященника. Нам ведь придётся объяснять повелителю причины случившегося, и на этот случай не мешало бы их выяснить, пока есть время. Время. Вот в чём дело. До сеанса связи остались каких-то несчастных 2 часа. А брат Шань прекрасно знает, что за столь короткий срок Шилара не расколет даже Тэдди.